Глава двадцать Инструкции Трогать тело князя я не стал. Мне от него больше ничего не нужно, ни от живого, ни от мертвого. Только удостоверился, что злобный старик ушел окончательно и не встанет заложным покойником. Но я зря беспокоился. После зубов Анубиса никаких шансов стать призраком или подняться из могилы у него не было. А вот к Михаилу у меня дело было. Я встал рядом с ним на колени и позвал дух. Анубис после выпитой силы князя послушно стал его искать, и через несколько минут я смог дотянуться до ушедшего за грань. «Увы...» Но Михаил не пожелал вернуться и стать моим помощником в пару к Кижу. Гордый княжич решительно отказался от сомнительной, на его взгляд, чести и ушел в смертный туман. Но нет так нет, хоть и жаль немного. Я закрыл мертвецу глаза и пошел к каретам. Пока Киш устраивал Вахвахову в экипаже и ловил ее кучера в лесу, Я занялся галицинскими слугами. Эти двое забились в карету и ошалели настолько, что только мычали. Не знаю, что они себе напридумывали, но я не собирался их убивать. Во-первых, как бы меня ни называли мясником, я терпеть не могу лишних смертей. А во-вторых, это не лишние свидетели, а как раз полезные для моего дела». Я молча выволок обоих слуг из кареты и усадил возле дерева. Сбежать они и не пробовали, со страхом глядя на меня. Не слушая их, я достал смол и встряхнул кистью. Давненько я не пользовался связками внушения. Кажется, последний раз год назад в поместье Добрятниковых. Тогда я слегка заворожил рыжих девиц, явившихся ко мне ночью. Хорошее волшебство, но уж больно много у него ограничений. Нельзя им привить совершенно новые воспоминания. Мозг на следующий же день отторгнет чужеродные элементы. А вот слегка подкорректировать очень даже можно. Например, убрать из памяти меня, Кижа и Вахвахову. Не было нас во время драки отца с сыном. И горцев никаких не было а опричники случайно попали под рикошет боевого заклятия. Кстати, это чистая правда. Уже мертвых их спалил один из всполохов Михаила. Повинуясь Смолуанду, в воздухе повис знак «ретрофлексный крюк». Открыв рты, слуги уставились на него, и через пару минут их взгляды остекленели. Тут-то я и подправил им память, а заодно велел грузить тела, и срочно ехать с ними на родовое подворье. Я не сомневался, Голицыны не будут выносить ссор из избы и ставить в известность власти. Никакого официального расследования не состоится. Спустят на тормозах, чтобы избежать огласки, и забудут. Тем более там сейчас начнется передел власти и прочие прелести дружной семейки. Закончив с внушением, я отошел в сторону и подождал, пока они заберут мертвецов и уедут. А затем подчистил следы, набросав слабеньких знаков. К вечеру даже искусный маг не обнаружит моей коррекции. Оставалось только отвезти княжну домой и самим отправляться в освояси. Все, нагулялся в Москве, пора уже и в родное гнездо возвращаться. Ехать в одной карете с Вахваховой оказалось невыносимым. «Константин Платонович, вы должны немедленно сделать мне новое кресло». «Что, простите? Новое кресло взамен сломанного. Это по вашей вине я его лишилась». сударыне. мне кажется, вы сейчас лукавите. Разве я не предупреждал, чтобы вы не лезли участвовать лично? Предупреждал? Отвечайте же». Она только фыркнула, задрала нос и отвернулась к окну. Несколько минут молчала, а затем снова пошла в атаку. «Константин Платонович, кресло мне требуется сегодня же». «Это невозможно, сударыня, при всем моем желании». «Значит, вы плохо желаете. Я помню, в прошлый раз вы сделали его всего за день». «В своей мастерской, прошу заметить» где у меня были нужные инструменты, опытный кузнец и подходящие материалы. Воспользуйтесь кузницей в моем особняке или на крайний случай отправьтесь на постоялый двор, там всегда готовы подковать лошадей. Тамара Георгиевна, с их помощью я могу подковать ваших слуг, чтобы они не поскальзывались. А кресло — это сложный магический конструкт и требует совершенно другого. «Но вы и обязаны. Вы же видите, я без кресла как без рук. Я не могу без него». «Увы, сударыня, но ваше желание невыполнимо». «Это все ваша вина. Если бы вы заранее сказали, что кресло может пострадать, я бы не стала встречаться с князем». «А сами вы не догадались, конечно же. Я требую, чтобы вы, Константин Платонович, Тамара Георгиевна, я повторяю». «В последний раз. Новое кресло я могу изготовить вам только в своей усадьбе. Приезжайте через месяц, и мы подумаем, как это сделать». Она сверкнула глазами, насупилась и вновь отвернулась. Впрочем, через десять минут девушка вернулась к той же теме, на этот раз умоляя и заламывая руки. «Увы». Никакого успеха стоны и взгляды не имели. И дело не в моей жестокосердности. Сделать кресло на коленке я действительно не мог. А кроме того, хотел придумать ей кое-что получше, но требовалось время, чтобы разработать схему знаков. «Я на вас обижена, Константин Платонович. Вы самый злой человек на земле», — заявила она, когда мы доставили ее домой. «В самом деле? Значит, мне не ждать вас через месяц?» «Вот еще!» — она вскинула голову. «Я приеду и буду сидеть в вашей гостиной, пока вы не выполните обещание». Княжна подала мне руку для поцелуя, а затем приказала слугам отнести себя в особняк. «Какая она!» — вздохнул Киш, когда девушка скрылась в доме и щелкнул пальцами. «Настойчивая!» Я уже хотел пешком пойти, чтобы не слушать ее. Ты же мертвый, я улыбнулся. Тебе должно быть все равно. Мертвый, но не глухой же. Целых два часа слушать одно и то же на разные лады. Терпение, Дмитрий Иванович. Развивай терпение. При жизни натерпелся, буркнул Киш. Хоть после смерти хочется отдохнуть. Поехали уже. Заберем вещи и домой. Мы поймали извозчика и отправились на квартиру к Илье Ильичу. Хозяина не застали, только Гордецова, пребывающего в изумлении. Не поверите, судари мои, сколько лет, знаю Илью Ильича, никогда такого не было. Как уехал утром, так до сих пор и не вернулся что в гости, что по делам, что на прогулку, когда удавалось его вытащить. Через пару часов он начинал вздыхать и собирался обратно, будто скучал по своему дивану. А тут третий день только за ужином вижу. Признавайтесь, это вы его заколдовали. Бог с вами, Андрей Иванович. Делать мне больше нечего. Вы, наоборот, радоваться должны, что Илья Ильич к жизни вернулся лежа на диване день за днем и помереть недолго но все же подозрительно такая разительная перемена андрей иванович люди меняются может илья ильич понял что то и решил навести в своей жизни порядок надеюсь гордецов повернулся к кижу дмитрий иванович в картишке боюсь ответил я вместо мертвеца не получится мы уезжаем сейчас Как сейчас? На ночь, глядя? Что поделаешь? Дела ждать не могут. Но вот не задача. Я только отыгрался у Дмитрия Ивановича и хотел уже его немного потрясти. А вы нас покидаете. Киш еле заметно улыбнулся. В благодарность за предоставленный ночлег он специально поддавался Гордецову, чтобы тот вернул проигрыш. «Увы, долг зовет нас. Будете рядом с Муромом, обязательно заезжайте в гости. Дмитрий Иванович всегда будет рад с вами сыграть». Прежде чем уехать, я украдкой осмотрел диван и поставил на всякий случай еще два блока. Гарантирую, следующие лет двести он точно не испортит никому жизнь. Ночью в дороге мне не спалось. Я пялился в темноту за окном кареты и думал обо всем сразу. Жаль, что так получилось с Михаилом. Хороший был человек, прямой, военный, без хитростей и злобы. У нас был шанс подружиться, и, он главой рода Голицыных, можно было наладить с ними отношения. А теперь все. Вряд ли выйдет навести мосты. Ну и пусть их. Обойдусь. А вот с Шереметьевым, пожалуй, стоит найти контакт. Мне он показался вполне достойным дядькой. Вражды между нами нет, и можно сотрудничать. Опять же, надо обязательно подружиться с Демидовыми. У них и металл, и другие интересные производства». Подключу Марию Алексеевну и Лаврентия Палыча, пусть задействуют свои связи. Мне не зря лезли в голову такие мысли. Задуманный телеграф и еще кое-какие предприятия будет сложно потянуть одному. Не вывезу я такой объем, никак не вывезу. Сразу найдутся любители поживы, готовые оттяпать жирный кусок. Но мне нужны не покровители а партнеры здравые и готовые сотрудничать в долгую с них силовая поддержка а с меня разные технические новшества и деланная магия слышать мне не получилось но у меня еще куча разных идей мысли снова вернулись к голицыным я вспомнил вчерашний бой и повернулся к кижу дмитрий иванович скажи ка мне Мертвец перестал прикидываться спящим и открыл глаза. Да, Константин Платонович. А какой должок ты отдал князю? Я слышал, что ты ему говорил перед тем, как ударить кинжалом. Киш пожевал губами, медля с ответом. Это поручение Василия Федоровича. Прежде чем уложить меня в подвале, он оставил некоторые инструкции. В случае совпадения определенных условий, я должен их выполнить. Как интересно, Дмитрий Иванович. Мне даже спать расхотелось. Я хочу услышать подробности, что именно тебе поручил дядя. Простите, Константин Платонович, но я не могу разглашать указания Василия Федоровича. Он специально оговорил это условие. Даже вам, как наследнику, Не могу. Я задумался. Скрытые инструкции у ближайшего помощника это очень плохо. Очень. Что если там есть такое, что помешает моим планам? Или киш убьет человека, которого я возьму в партнеры? Нет, так дело не пойдет. Константин Платонович. Киш не дал мне ничего сказать. «Хочу вас заверить, все указания касаются конкретных лиц, в основном старых врагов и друзей Василия Федоровича. Вам это никак не угрожает, клянусь. А если ты еще кого-то зарежешь прямо на моих глазах?» Киш посмотрел на меня с усмешкой. «Я, конечно, мертвец, но не дурак и не выполняю все буквально». Инструкции подразумевают вариативность, — Киш выговорил слово по слогам, — и не требуют буквального исполнения. «Одно условие. Ты заранее предупредишь меня, если соберешься кого-то убить. Я не буду тебе мешать, но это поможет мне избежать лишних сложностей». Раздумывал Киш минут десять, но в конце концов кивнул. «Если вы не будете мешать, я согласен. Обязательно предупрежу». «Последний вопрос, Дмитрий Иванович». Мертвец напрягся и уставился на меня немигающим взглядом. «У тебя есть инструкции на кого-то из обитателей усадьбы?» «Константин Платонович, я не могу говорить». «Это важно, Дмитрий Иванович». «Очень важно» полагаю они у тебя есть и это не убийство ты должен кого то охранять не так ли засопев киш отвернулся и уставился в окно изображал оскорбленную невинность он долго хмурился старался на меня не смотреть поджимал губы я чуть было не уснул прежде чем он сказал вы правы константин платонович «Коли вы догадались, мне нет смысла скрывать. Да, я должен охранять нескольких живых». «Кого именно?» «Не могу сказать». «Хочешь, чтобы я угадал сам?» Он пожал плечами. «Ваше право, но я не отвечу, если вы будете перебирать». «Какой хитрый мертвец! Думает, я не сумею его уболтать и узнать все, что нужно». «Дмитрий Иванович, скажи честно, ты думаешь, что я буду тебе мешать? Наоборот, мне будет легче самому защититься, когда ты отвлечешься на своих подопечных». «Да», — Киш недоверчиво хмыкнул. «Пожалуй, да. Мне иногда сложно одновременно быть и с вами, и с ними. Вот видишь, значит, в твоих интересах сказать мне имена. Впрочем, одно я знаю точно». Мария Алексеевна так кишкивнул. «А второй человек...» Мертвец наклонился и тихо сказал. «Ваша ученица, одна из двух». И он подмигнул мне, нагло ухмыляясь.